Рудольфа ненадолго уезжает. Когда Фабиан на следующее утро вошел в кабинет шефа, Рудольфа стоял посреди комнаты и излучал свет. Его сияние обладало двумя свойствами. Во-первых, оно светило и грело, как обогреватель в инкубаторе, где копошатся цыплята. Во-вторых, Его сияние не сходило словно с иконы, огибая голову Рудольфа, как нимб святого. Казалось, все сотрудники забыли, как они вчера поздним вечером, придя домой, проклинали тиранию Рудольфа, жаловались на него своим женам. Улыбалась даже Милли, которая задержалась на работе так надолго, что вынуждена была отпустить няню домой. Она не соглашалась больше сидеть с ребенком, потому что собиралась сходить в бар тифони Так что нянчить ребенка было некому, кроме ненавистной свекрови, от услуг которой Милли навсегда хотела отказаться. Да, даже Милли растроганно улыбалась. Улыбался и Коэрапу, хотя не спал последние 24 часа. Вся ночь ушла на беготню по кафе и барам, где в последнее время сосредоточились все адские игры. Все блэкджеки оказались в руках бывших комсомольских работников. Через их руки за ночь проходило столько валюты, сколько хватило бы для интеграции Эстонии не только в мировое сообщество, но и в Млечный Путь. У них Куэропу раздобыл необходимые полторы тысячи долларов». — Ваши деньги на дорожные расходы у секретаря! — сообщил он шефу лаконично. — Молодец! Спасибо! — произнес Рудольфа сердечно, пожал Койропу руку и начал танцевать. Это был один из красивейших танцев, какие только видел Фабиан. Это понял бы и слепой, что речь идет о благодарственном танце. Фабиан умел различать разные направления восточных школ, например, танец Ханумана воплощение бога обезьян из Рамаяны в исполнении тайских танцоров, а лучше всего он знал индийский стиль манипури, основанный на прекрасных легендах Кришны. Танец шефа выражал примерно следующее – Не думай, будто я не понимаю, чего это тебе стоило, дорогой Койрапу. Я знаю, с каким трудом нам приходится добывать каждый цент, особенно у тех, кому безразлична наша миссия. Но история таких не вспомнит, она вспомнит тебя, дорогой Койрапу, она вспомнит вас, мои друзья. «Может быть, она вспомнит меня? Она вспомнит нас!» Так танцевал Рудольф и улыбался. Между тем в комнату зашел Андерсон, издал протяжный свист и произнес с наигранным почтением. «Смотри-ка, наш снабженец наконец-то взялся за работу» эрау состроил кислую мину и я рад вам сообщить, что шеф едет вербовать сторонников нашей независимости на деньги полученные от продажи тампонов в казино левым путем доставшихся нам от гуманитарной помощи Да я знаю это задумчиво ответил рудольфа Кстати, тампоны изобрели японцы. Я думаю, что Эстония должна больше ориентироваться на этот регион. Нам нужно решительно пересмотреть наши сегодняшние позиции. В конце концов, тихий океан, океан будущего. Вместо нынешней диады Лондон-Нью-Йорк будет доминировать треугольник во главе с Лайфриско с одной стороны. Токио и Сингапуром с другой. Кстати, это были Мединетти или Эмилии? Мединетти? Ну, они тоже ничего. В дальнейшем постарайтесь обзавестись Сильва и Нуитмоль. Впрочем, Пулитбудин тоже сгодится. И возьмите номер СМ. Так будет вернее. Он улыбнулся, скрестил руки на груди и, танцуя польку переместился в сторону двери, а поскольку она была открыта, он проскользнул в нее восхитительным подышат. Все были в восторге. В два часа самолет должен был отправиться в Хельсинки. Времени до этого было достаточно, и работники канцелярии бодро занимались своими делами, шутили, и не подозревали, какое тяжелое испытание ожидает их уже сегодня до обеда. Часы шли. Рудольф принял нескольких посетителей, которые зарегистрировались заранее, принял украшенного перьями воинственного вождя с Каморских островов, голландского бизнесмена с дряблыми желтоватыми щеками и представителя русского казачества. Каждому из них он отвел, как и предписано, около получаса. После ухода казака Милли заметила, что шеф облегченно вздохнул, из чего можно было сделать заключение, что он вместе с гостем в папахе отхватил казачок. В одиннадцать часов и две минуты дверь секретаря распахнулась, какое-то время не было никого видно, и Милли уже решила, что это просто сквозняк толкнул дверь. Но затем в дверь проскользнул маленький человек в черном костюме и с гладкими темными волосами. Он хихикнул, растянув уголки губ, и сказал тоненьким голосом «Меня зовут Лу». Милли подумала, что мистер Лу китаец, но он оказался из Тайпея. Он не зарегистрировался на прием, но попросил обязательно о себе доложить. Милли позвонила по внутренней линии. Шеф попросил подождать минуту. Милли нахмурила брови. «Если этот попадет на прием, то шеф не успеет заехать домой, и ему придется сразу ехать в аэропорт», — беспокоилась она, глядя на часы. Но гость, естественно, попал на прием, потому что он был первым тайпейцем, который появился здесь со времен создания канцелярии. Господин Лу энергично кивнул и погладил свою черную папку. Его улыбка, казалось, висела в приемной еще долгое время после того, как господин Лу проскользнул сквозь двойные двери в кабинет шефа. Прошло полчаса. Три четверти. Дверь оставалась закрытой. Стрелка на стенных часах приближалась к половине первого. Милли охватила тревога. Но философски настроенный шофер Петер сказал «ну». И это подействовало, потому что Милли была его любовницей. Через десять минут Милли собралась с духом и решила подать шефу знак, хотя знала, что он не любит, когда вмешиваются в разговор. На всякий случай она схватила со стола пришедший факс. «Пойду, спрошу, может, это очень важно, и он должен взять это с собой в Сантьяго. Тогда я сделаю копию». Милли остановилась между двумя дверьми и постучала. Через минуту она вышла с лицом, покрытым красными пятнами, и сообщила, что шеф стоял с тайпейцем посреди комнаты на одной ноге, другую закинув за шею и шевелил пальцами. На робкий вопрос Милли, не пора ли ехать в аэропорт, он никак не отреагировал. Прошло еще двадцать пять минут. До вылета оставался ровно час. Милли схватилась за голову и подумала о новой работе. Известие о создавшейся обстановке распространилось по другим комнатам, и работники один за другим просовывали голову в дверь, Понимающие кивали или осуждающие качали головой. Даже Пакс мимоходом глянул через порог и хмыкнул злорадно. «Продолжают трепаться!» И, о небо, очередной раз Рудольфа доказал, что он будет посложнее феномен, чем кажется на первый взгляд, и мотивы его поведения скрывает загадочная пелена». Так что, хотя Рудольфа порой оставлял впечатление, будто он утратил чувство времени и пространство, витая в облаках, он никогда окончательно не терял ориентиров реальной жизни. Невидимая резиновая нить, связывавшая его с посусторонностью, растягивалась невероятно длинно, но под конец отбрасывала его назад». Конечно, он не забыл, что пора в аэропорт. Старомодная дубовая внутренняя дверь в кабинет широко распахнулась, и мистер Лу с широкой улыбкой выскользнул из кабинета шефа. «У меня нет визитной карточки», — сказал шеф очень просто. «Не могли бы мы просто обменяться адресами?» Конечно, у Рудольфа были визитки, даже четырех сортов. Милли знала это, поскольку сама их заказывала, но шефу на этот раз захотелось именно так завязать знакомство. Они записали адреса в записные книжки. Шеф вывел координаты мистера Лу ручкой с золотым пером в блокноте в коричневой кожаной обложке. Тайпеец отмечал данные шефа в карманном кеноне. Шеф потом сказал, что в его памяти 72 мегабайта. Затем мистер Лу сделал поклон под углом в 45 градусов, резко повернулся и удалился с легким шелестом. Шеф блаженно улыбнулся, похлопал Петра по плечу. «Едем!» И, танцуя гранжи -те, те он исчез в своем кабинете. Он вернулся оттуда через десять секунд в том же темпе, неся под мышкой папку из крокодиловой кожи золотой скрепкой. Затем унесся в коридор. «Получить последние инструкции от главы правительства», — произнесла Милли важно. Она посмотрела на часы. «Они успевают, в том случае, конечно, если Рудольфа не будет заезжать домой». «А вещи?» — спросил Фабиан. «В его распоряжении тут в шкафу всегда четыре одинаковых чемодана. В каждом полный комплект необходимых в дороге вещей», — объяснила Милли. Шеф примчался обратно в комнату, и они вышли оттуда вдвоем с Петером. Очевидно, окончательно. Через четверть часа у Милли зазвонил телефон. Это был шеф, который звонил из машины». Он напомнил, чтобы они отправили поздравления губернатору Гибралтара в связи с их национальным праздником. «Вы еще не в аэропорту?» — удивилась Милли. «Вы что, попали в пробку?» «Нет», — ответил шеф удивленно. «Почему мы должны были попасть в пробку? Мы просто заедем в Меревялия». Мне вспомнилось, что дома у меня настоящая шляпа-паломника, и я хочу ее надеть, когда буду сходить по трапу самолета в Сантьяго. Знаешь, дорогая Милли, такие вещи за границей производят гораздо большее впечатление, чем, скажем, три дивизии двухметровых элитных солдат. Милли тихонько охнула, посмотрела на часы. Даже если бы они гнали на «Формуле-1», заезд в мере «Вялья» означал десятиминутную потерю времени. «Ах, да», — произнес Рудольф, как будто прочитал мысли Милли, — «будьте так добры. Позвоните в аэропорт и скажите Воробьянинову, чтобы они задержали вылет, пока я не сяду в самолет». «Простите, а кто этот?» «Воробьянинов!» — осмелилась спросить Милли. «Откуда я знаю?» — весело ответил шеф. «Может быть, он племянник чертовой бабушки?» И, посмаковав немного смущения, Милли добавил. «Может, он топский, а может, боголюбский, возможно, первозванный, кто бы он ни был. Позвоните ему и скажите, чтобы задержали вылет. Пускай удержит этот проклятый Туполев своими собственными руками, хоть за колеса, «И позвоните поскорее, у нас мало времени». И Милли принялась звонить. «Вообще-то он может еще успеть», — бормотала она, набирая номер. Но телефон начальника аэропорта был безнадежно занят. Милли все крутила диск, то и дело тревожно поглядывая на часы, но связаться не могла. Тогда она начала набирать другие номера. Повторилось то же самое. Никакого результата. Уже после первых двух цифр в трубке раздавались короткие гудки. Милли знала из своего секретарского опыта, что в это время некоторые линии уже с первых номеров могут быть заняты минут по пятнадцать. «Нужно отправить в аэропорт другого водителя, чтобы он передал сообщение», предложил маленький Пяхкель из политического отдела. Так и поступили. Через тридцать минут зазвонил телефон. «Это он», — ойкнула Милли, прикрыв микрофон рукой. «Он все еще в Таллине». «Да, это был шеф. Он таки опоздал на самолет». Теперь Рудольф распорядился приготовить правительственный скоростной катер водяной. Он поплывет на нем. Кто-то должен был идти к Паксу просить катер. «Я боюсь», — заплакала Милли, — «хоть убейте, но я боюсь». Зарубежный эстонец Пари, который был новеньким и не знал царящих во дворце взаимоотношений, Пожал плечами и пошел с ледяным выражением лица в кабинет Пакса. Пакса не было. Его секретарь сообщила, что Пакс уехал с девочками на катере на архипелаг. Это было трагическое стечение обстоятельств, потому что в канцелярии знали, Пакс может остаться на архипелаге до темноты, потому что страшно любил устраивать девочкам фейерверки. В прежние времена он страсть как обожал голышом прыгать с нимфами через костер. В эти минуты он представлял себя большим и толстым вождем из племени французской Полинезии. Но больше он так резвиться не мог, разве что чуть-чуть, совсем немножко. На водяном был мобильный телефон, и Милли пыталась по нему дозвониться — Но Пакс выключил телефон, возможно, намеренно. «За день надо было уведомить», — ответила секретарша Пакса назидательно. Она знала, чья она секретарша. Милли трепетала, потому что Рудольфа мог в любой момент объявиться в кабинете. И что могла бедная Милли ответить? Но Рудольфа не объявился. Час проходил за часом, а его не было. Никто не решался уходить с работы. Около шести зазвонил телефон. «Он в Финляндии!» — произнесла Мили, прикрыв трубку рукой. «Как он туда попал?» Она просто представить не могла, на каком транспорте он туда попал. «На чем вы добрались?» — спросила она, выслушав сначала лирику Рудольфа о синеве. Финских озер. В мире примерно 60 тысяч разных конгрегаций. «Я имею в виду религиозных сект», — ответил Рудольф. «Среди них есть большие и маленькие, иные состоят всего из десятка членов. Очень многие находятся на Черном континенте, даже на прежней не я сама Они берут с собой жаворонков, которые прилетают на лето в Эстонию. Разумеется, они являются их тотемными птицами. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. — Ага, — сделал понимающий вид Милли. Как Рудольфа попал в Финляндию, так и осталось тайной. Правда, у Фабиана промелькнуло в голове, что шеф мог сесть на народный эпос Каливипоек и что-то наколдовать, но это была чистая спекуляция. Виллеон Творстелунг